Глава двенадцатая. Рустам. «Твоя жёнушка готова к перелету, уточняет Багратов. «Готова. Я с ней поговорил. Проблем не будет». «Жена Рустама Анварова. Надо же!» — улыбка. «Чего ухмыляешься?» — злюсь. «Да так, ничего!» — приподнимает уголки губ Дамир. «Вспомнил свадьбу Ильяса». Скреплю зубами от досады. так и знал, что Багратов мне это припомнит. Когда кучеряшка Илья бросала свадебный букет, цветы весьма удачно приземлились на мои колени. «Заберите это от меня!» передразнивает Дамир мою реплику на свадьбе старшего брата. «Я убежденный холостяк, заберите, ну же!» «Довольно. Давай поговорим о деле». «И я о деле. Жаль, только на свадьбе не погуляли. Ты потом собираешься отмечать или как?» «Или как?» «О деле поговорим, Дамир?» «Мне это дело. Скоро пляж на башке проезд, А у меня жена еще молодая и красивая. Появится плеж, Побреешься на лыса, составишь конкуренцию лысине циклопа», отвечаю в тон Багратову. «Стоит признать, что небольшая перебранка заставила меня хоть ненадолго, но отвлечься от мыслей о проблемах. Я несколько суток не сплю. Кажется, почти неделю без сна. Лишь прикрывал веки, чтобы дать глазам немного отдохнуть». но заснуть не получалось. Покоя нет и не будет, пока все не уладится. Только прошлой ночью я отрубился рядом с Анжалой и проспал бы так целые сутки, если бы не тревожный звонок Багратова. Я предполагал, что Тихонов сделает попытку убить меня, но решил, что он сделает это приличные встречи, а не станет подсылать ко мне убийц под покровом темноты. «Проследи за Анжалой». «Прослежу. Как за своей?» Снова неуместно и не смешно шутит Багратов. «Вот этого точно не надо! Не трогай мою! Безотчетно злюсь! Своей наслаждайся!» «Обязательно это сделаю! Закроюсь на сутки в спальне, как только прикрою твою задницу и верну тебе долг!» Хмуро обещает Багратов с темным блеском в глазах. «Мне уже жаль твою Эрику! Как пить дать? Заделаешь ей третьего младенца!» «Еще рано!» «Пока нельзя!» — врач сказал. Отвечает серьезно. «Я вспоминаю, что юмор у Багратова своеобразный!» Иногда он улавливает иронию, а иногда совершенно не чувствует шуток. Поэтому я больше не пытаюсь шутить. «Твоя женушка будет в полном порядке», — повторяет Дамир. «Давай, гони ее сюда, через полчаса выдвигаться». «Полегче? Будь с ней мягче». «Это твоя работа — быть мягким и внимательным. Моя забота в другом. Будет насиловать мой мозг и мотать нервы на вилку, я ее быстро угомоню. Заклею рот и уложу спать». приедет на место целый и упакованный. Анжела, она не такая, хрупкая, верит во всех, даже в папаню, который ее под старика подложить хотел. — Да уж, а если бы он хотел подложить ее под молодого, тогда тебя бы не пенило так сильно, что ли? — Чего ты добиваешься, Багратов? — Признай очевидное только и всего. — Не понимаю, о чем ты. — Злюсь. Догадываюсь, в какую сторону клонит Дамир. Намекает на глубокую привязанность, если не любовь. Но пока не могу, нет. Язык не поворачивается, душа не на месте. Одержимость, жажда, потребность. Да, согласен, все по списку. Но не то, другое. В общем, свистни жене, пусть спустится. Я должен сам с ней еще переговорить, объяснить по делу касательно перелета и прочей ерунды под названием безопасность. Хорошо, сейчас позову. Дамир расхаживает по холу, взмахом руки отправляя меня наверх. «Дамир?» «Да, чего еще?» Сердце на вылет от того, что я собираюсь сказать, но не сказать не могу. «Не вздумай проверять мою жену на верность. Убью!» Говорю с холодным металлом в голосе. «Я тебя сам за такие фантазии убью!» Так же холодно, отвечает Дамир. из за недоверия тоже. У меня есть жена, к тому же я не слепой». и те слова, что ты сейчас сказал, лишь подтверждают очевидное в отношении тебя и твоей настоящей жены. Я приглашаю Анжелу спуститься и отпускаю с Багратовым. Мы довольно сухо прощаемся. Вижу по глазам Анжелы, что ей хочется объятий и поцелуев, а мне хочется гораздо большего. И сразу. Именно поэтому сдерживаюсь, думая лишь, что потом, как все наладится, мне будет мало суток, чтобы насытиться ею. Может быть, даже целой жизни окажется мало. Прошел всего час после отъезда Анжелы и Дамира. Час, или чуть больше. Но за этот долбанный час я подумал об Анжеле раз сто, не меньше. Я и раньше часто думал о ней. Когда она была лишь куколкой в моей постели. Я вертел в голове одну мысль за другой, и в каждой из них мелькала лика. Но сейчас я стал маниакально одержимым и готовым на все, лишь бы сохранить себе Анжелу и нашего ребенка. Я еще пока... Черт... В голове не укладывается, что я скоро стану папашей. Не было времени прислушаться к себе и разобраться в вихре спутанных эмоций, что я чувствую по поводу будущего отцовства. Слишком много проблем. Слишком длительная и мучительная разлука с Анжелой. Снова проблемы и приходится отрывать ее от себя, отправляя прочь. Эта блондинка с ангельской внешностью засела в моей голове колючкой. Чистая, мягкая, сексуальная и невинная. Меня невыносимо заклинило на поток мыслей об Банжелле. Не получается избавиться от них. Тягость сильная и непреодолимая, опаляющая все внутренности. Давно не чувствовал, как меня обдает жаром от мысли о девушке на расстоянии. Старательно отодвигаю в сторону мелькающую иронию о том, что стану не только отцом, но уже стал мужем. После первого неудачного брака я начал презирать само понятие «брака» и думал, что навек останусь холостяком. Ха-ха! холостяк, млять. Идея с браком возникла спонтанно, вырвалась и перекрыла все другие идеи. Позднее я подвел под эту идею кучу логических и правильных доводов, что так будет проще, легче и так далее, и тому подобное. И это было позднее. Я даже под страхом смерти не признаюсь, что мысль жениться на Анжеле возникла спонтанно, а не была тщательно спланированной. Пусть так. В порядке ли все?» «Кажется, Дамир не должен подвести меня. не должен. Нужно дождаться звонка от брата, чтобы тот заверил меня в успешности исполнения задуманного. Но как же сложно ждать. Нет, просто невозможно». Проходит немало времени. Половина суток, прежде чем раздается звонок от Багратова. Он сообщает, что разместил Анжелу в моем доме, соблюдая все меры безопасности. Хвостов не было, слежки тоже. «Я надеюсь, что так и есть». А пока приходится снова попытаться договориться с Тихоновым. Срок, который он просил для обдумывания ситуации, еще не закончился. Но я звоню ему сам. «Давай без фокусов, Тихонов. Говорю сразу же. Следующая попытка отобрать мою жизнь окажется очень неудачной. Для тебя. Смертельно неудачной. Не пытайся подослать ко мне убийц». «О чем ты, щенок?» – недоуменно спрашивает Тихонов. «Каких убийц, парень? Ты что такое несешь, а?» — с нахрапом говорит Тихонов. Удивление достаточно натуральное, но я своими руками избавился от тех, кто прокрался ночью в дом и хотел убить меня. «Не знаю, о чем ты говоришь. Я здесь точно ни при чем. Я бы сам с удовольствием снял с плеч твою наглую голову, своими руками не полагался бы на других». Пытаешься сделать хорошую мину при плохой игре? Я хочу знать, кто эти люди. Скоро узнаешь. Я отправил тебе подарок. Но меня сейчас волнует не то, что было, а то, что будет. Я не знаю, что ты несешь, но я разберусь. Я бы не стал подсылать... Это я уже слышал, но факты говорят о другом. «Послушай», — повышает голос. «Я бы не стал подсылать к тебе убийц, когда рядом с тобой трется моя дочь». Это слишком опасно. Я предпочитаю другие методы. И будь это я, ты бы обязательно увидел мое лицо перед смертью. Подослать Макрушников из-под тишка это не мой стиль. Плевать. «А мне не плевать!» — обрывает меня Тихонов. «Надо встретиться и обсудить это!» Меня интересует Анжела. «Со своими или не своими людьми? Разбирайся без меня!» «Так не пойдет. Ты обвинил меня в том, чего я не делал!» «Нужно встретиться, обсудить все, в том числе твое предложение». «Хм...» «Стараюсь не подавать виду, как я рад. Нужно держаться невозмутимо. Конечно, придется пожертвовать огромным количеством денег. Но взамен ангелочек останется со мной. К тому же Тихонов серьезный мужик. Если мы закопаем топор войны и сосредоточимся на взаимовыгодном сотрудничестве, можно горы свернуть». «Что там?» — отвлекается Тихонов. «Посылка лично мне?» «Надо же, как быстро доставили!» Слышится шорох шагов, звук вскрываемой коробки и приглушенный мат Тихонова. Потом он возвращается к разговору. «Две головы! Это и есть твой подарок!» «Ответный! Не стоит пытаться меня убить, я не шучу, Тихонов!» «Я тоже! И я не имел дела ни с одним из них, хотя не стану отпираться, что слышал о них!» «Волжанка! Второй, скорее всего, кто-то из его людей!» Наемники. Я с такими не связываюсь, но попытаюсь выяснить, куда ведет след. Мне нужно два дня, на третий встретимся на родной земле. Делает упор на последних словах. Место в дальнейшем обсудим, выберем нейтральное и желательно людное. Согласен. Анжела не пострадала? Нет. Я защищу ее от всех, даже от тебя. Я хочу услышать дочь. Требует Тихонов. Мы сейчас торгуемся о сделке, а не о дочери. Поговоришь потом, как все будет решено. Два дня показались мне самыми долгими за всю мою жизнь. Они тянулись невероятно медленно. К тому же меня выматывало отсутствие подробных новостей об Анжеле. Я хотел бы поговорить с ней, услышать голос, но нарочно не стал звонить, чтобы не следить напрасно. На девицу, что перемещалась по виле богатого изображая Анжелу, я даже внимания не обращал. Она не мешала мне, но я ее и не замечал, словно пустое место. После неудавшегося покушения сюрпризов больше не было. Я до сих пор сомневался в честности Тихонова, но разговор с ним пошатнул мою уверенность в его вине. Вмешался кто-то третий, но кто? Я перебирал в уме варианты, вспоминая, кому мог насолить по-крупному, оскорбить смертельно. Из вариантов был только Тихонов и Мартынов, которому я отказал в браке на его дочери». Попросить людей проследить за Мартыновым? Пробить не он ли это? Хотелось бы знать точно, кто стоит за покушением. Но Багратов не обнаружил ни телефонов, ни документов при них. Неподалеку от виллы на обучении дороги нашли машину, арендованную на липовое имя. Работали профессионалы, не оставляющие крупных хвостов. Нужно было копнуть глубже, это займет некоторое время. А пока нужно подготовиться к встрече с Тихоновым. Мы долго спорили о месте встречи, прежде чем удалось прийти к соглашению, которое устроило бы нас обоих. Встреча обещала быть непростой, напряженной. Мы договорились встретиться без лишних людей. По двое с каждой из сторон, оружие и охрану оставить за пределами территории довольно людного популярного кафе. Багратов порывался присутствовать при переговорах, втянулся в горячие разборки по самое горло, вспоминал былые времена. Но я попросил его быть в отдалении и проследить за своим домом, где находилась Анжела. В Домире я не сомневался, он бы меня не подвел. Именно поэтому я попросил его быть там, где его навыки оказались бы нужнее в случае неприятностей. С собой я захватил Батыра. Думаю, его будет вполне достаточно. Навстречу прибываю чуть раньше, чтобы осмотреть местность, приметить пути отступления и проверить, не подготовил ли Тихонов в засаду. Но обнаруживаю, что и он уже топчется на месте. «Старый лис, такого не проведешь», — ровно замечает Батыр. «Наши говорят, что все чисто. Тихонов оставил своих людей, где и договаривались. Надеюсь, что так. Что скажешь?» Батыр оглядывается по сторонам, пристально всматривается в голдящую толпу студентов, влюбленные парочки, сидящие в популярном кафе. «Ряженых нет», — отвечает коротко. «Ну, тогда двинем. Пора поприветствовать тестя». Тихонов словно чувствует, что говорят о нем, и поворачивается лицом ко мне. Сегодня на нем недорогой костюм за несколько тысяч долларов, а неприметная кожаная куртка, простые джинсы и удобные мокасины. Одет неброско, движения спокойные и расслабленные. Тихонов не нервничает, а спокойно ждет, пока я подойду к нему. На его фоне я выгляжу как Франт. Но... Не люблю изменять привычкам в одежде, только из-за того, что выделяюсь среди толпы. С удивлением замечаю, что Тихонов взял Черкашина в качестве сопровождения. Анжела была права. Черкашин почти старик. Держится бодро, конечно, но выглядит даже старше Тихонова. Совсем ошалел папаша Лики, если хочет выдать дочь замуж за Черкашина. Мы приветствуем друг друга кивком. На пару слов. С глаза на глаз. Прошу Тихонова. Он соглашается, первым двинувшись к прилавку, и заказывает по чашке кофе. Потом мы встаем за длинную стойку у окна, делая вид, что мы — одни из посетителей, которым не хватило мест за столиками в кафе. «О наемниках я узнал только одно. Денежный след ведет за границу. Цедит Тихонов и смотрит на меня. Я бы не стал мутить такую подставу. Ну, почему же? Говорят, ты хорош в подставах». Он отпивает кофе, Не поморщившись, а мне даже притрагиваться к этой бурде не хочется. Я люблю свежесваренный кофе, предпочтительно в турке, над открытым огнем. А не прессованную бурду в треугольниках для кофемашин. Есть видеозаписи нападения на дом». Нападавшие отрубили свет. На видеонаблюдение подключено к другому источнику питания. Вот. Выкладываю телефон. У Багратова камеры хорошо пишут и ночью. Что сказать, он всегда на стороже. Тихонов просматривает запись от начала до конца, несколько раз. Каждый раз, на моменте, когда Лика лупит клюшкой Багратова по лицу, он едва заметно усмехается. «Смелая девочка!» «Это все?» «Не похоже, что это была инсценировка. К тому же головы. Дело рук Багратова?» «Да. Старая школа. Как вспомнишь, былые времена...» Да уж, матерый уголовник мечтательно вздохнул, вспоминая о бывшем беспределе. «Ладно, это не мои люди и не твои, так чьи же? У тебя достаточно много врагов, Анваров. Многие были бы рады утопить тебя». Услышав, что между нами пробежала черная кошка, кое-кто активизировался, предлагая свою помощь в твоем устранении. «Забавно». Мартынов, «Он самый». «И?» Я его послал. Нахер мне его гарантии, когда есть рыбешка покрупнее? Смотрит на меня. Я склонен принять твое предложение. С некоторыми поправками. С этого момента поподробней, пожалуйста. Нужно сесть за стол, обсудить. Хорошо. С тобой Черкашин, жених, оставшийся с носом? Он мой хороший друг и партнер, я ему доверяю. «Отказ никак не повлиял на ваши отношения, уточняю, с сомнением. Мы партнеры. Он всего лишь лишился брака на красивой девушке, но не потерял ни деньги, ни свое положение», — отвечает Тихонов. «Тогда приступим к обсуждению. Предлагаю». Разговор нельзя назвать простым. Когда закусываешь у дела и торгуешься, за каждый лишний ноль и пункт договора приходится нелегко. но, думаю, после трех часов напряженных переговоров мы пришли к взаимовыгодному соглашению. Остается только подписать контракт. Мои юристы все подготовят, обещает Тихонов. Хорошо. Мои юристы его проверят. Соглашаюсь я. Наши спутники не вмешиваются, наблюдают молча. Обычно, договорившись о чем-то... Партнеры пожимают друг другу руки. Но я подожду подписанного договора. Солидарен. «Пока это лишь разговоры», — в тон Тихонову отвечаю я. Несмотря на сложности и напряженную атмосферу, мы пришли к соглашению. Можно даже сказать, что все прошло гладко. Чересчур гладко. Нужно радоваться, что удалось обойтись без лишних жертв, но вопреки этому я чувствую тревогу. Словно что-то идет не так, но пока не могу понять, что именно. Мы выходим из здания кафе, направляясь к парковке. В надвигающихся сумерках фигуры размываются. Поневоле неволе... Настороженно присматриваясь ко всем, кто движется навстречу, разглядываю лица и пытаюсь уловить, откуда приходит взгляд, от которого по телу ползут острые мурашки. Тихонов останавливается и вглядывается мне в лицо. «В чем дело, Анваров?» «Ни в чем. А я так не считаю. Что-то не так». Он стоит на месте, но потом резко движется в сторону, и в этот момент слышится громкий выстрел. «Сначала один, потом второй».